30. 12 12 12 мигаль часы. И неважно, сколько сейчас было времени, время пришло. Но сначала ещё один важный момент. Сейчас ты взвинчена до предела, и это очень хорошо, но всё же держи себя в руках. Ты уже уронила баночку с кремом, а если уронишь и этот проклятый стакан, тогда ты точно пропала, подруга. "Сабака, ты меня слышишь? Не вздумай сюда приходить!" пронзительно выкрикнула Джесси, не зная о том, что пёс уже пару минут как ушёл в лес. Она подумала, что, может быть, стоит ещё помолиться, но потом решила, что исчерпала уже все свои просьбы к Богу. Теперь ей оставалось надеяться только на голоса и на себя саму. Она потянулась к стакану правой рукой, уже без прежней медлительной осторожности. Какой-то частью сознания, наверное, той, которая всегда восхищалась рутнери, она понимала, что осторожность сейчас не главное. Главное не испугаться в самый последний момент и довести дело до конца. "Вроде как я теперь самурай", подумала Джесси и улыбнулась. Она обхватила пальцами стакан, на секунду застыла, глядя на него чуть ли не с удивлением. Так, наверное, садовник разглядывает какой-нибудь экзотический цветок, непонятно, с какой такой радости выросший на грядке с горохом или фасолью. И сжала руку. Потом она крепко зажмурилась, чтобы осколки стекла не дай бог не попали в глаза, приподняла стакан. И с силой ударила им о полку, наподобие того, как бьют о стол скорлупу, сваренного вкрутую яйца. Звук бьющегося стекла был до абсурда нормальным. С таким же обыденным звуком бьются стаканы в мойке или когда падают на пол, если кто-нибудь неуклюже смахнет их локтем со стола. В возрасте 5 лет Джесси перестала пользоваться детской пластмассовой кружкой с таким смешным жёлтым утёнком, и с тех пор перебила столько стаканов, что и не сосчитать. Так что звук был знакомым. Самый что ни на есть банальный звук бьющегося стекла. Никакого тебе торжественного резонанса, который бы обозначил начало уникального в своём роде действа. Джесси рискует жизнью в надежде оную жизнь спасти. Она почувствовала, как отлетевший осколок стекла ударил ей в лоб, как раз над бровью, но больше в лицо не попал. Ещё один осколок, судя по звуку, большой, отскочил от полки и упал на пол. В предчувствии сильной боли Джесси плотно сжала губы, так что они превратились в тонкую белую линию. Пальцем должно было быть очень больно, но больно не было. Почему-то боли не было вообще, лишь ощущение слабого давления и едва уловимого тепла. По сравнению с болью от судорог, которая терзала Джесси последние пару часов, это было вообще ничего. Наверное, я очень удачно разбила стакан. А почему бы и нет? Но должно же мне когда-нибудь повезти. Но когда Джесси подняла руку, то увидела, что ей не так уж и повезло. Тёмно-красные капельки крови выступили из мелких порезов на кончиках пальцев на большом, указательном, среднем и безымянном и только мизинец остался нетронутым тонкие осколки стекла торчали из пальцев как иглы какого-то непонятного остекленевшего декабраза наверное из-за онемения в руках и ещё может быть из-за того что осколки были очень острыми джесси вообще не почувствовала как стёкла вонзились ей в пальцы Как заворожённая Джесси смотрела на свою правую руку. Густые капельки крови уже падали на матрас, красные капли на розовом фоне. Джесси мутило при виде этих узких и длинных осколков, которые торчали из пальцев, как портновские иглы из специальной такой подушечки для иголок. Её бы, наверное, стошнило, если бы было чем. "Замечательный из тебя получается самурай", фыркнул кто-то из аналога голосов. "Но это же мои пальцы!" мысленно завопила Джесси. "Неужели тебе непонятно? Это же мои пальцы!" Она почувствовала, что впадает в панику, заставила себя успокоиться и снова сосредоточила всё внимание на осколках стакана, которые ещё оставались у неё в руке. Это была закруглённая верхняя часть, может быть, четверть от целого, которая с одной стороны разломилась на две половинки. Одна из этих половинок напоминала изогнутый заострённый коготь, который зловеще поблёскивал в лучах солнца. Так что ей всё-таки повезло, может быть. Главное, чтобы хватило мужества. Джесси подумала, что этот осколок похож на оружие для какой-нибудь воинственной феи из детской сказки. Это такая крошечная сабелька для кровавых сражений под мухомором. "Ты отвлекаешься, дорогая", сказал малыш. "Разве можно сейчас отвлекаться?" Ответ был вполне однозначным. "Нет". Джесси осторожно положила закруглённый осколок на полку так, чтобы потом достать до него, не особенно напрягаясь, и чтобы острый собляобразный конец торчал вверх. На тонком изделие скола вспыхнула искорка отражения солнечного света. Джесси решила, что этот осколок вполне подойдёт для того, что она задумала. Надо только быть осторожной и не давить слишком сильно, иначе она может смахнуть его с полки или обломить острый конец. Просто будь осторожной, сказала она себе. И тогда у тебя всё получится. Просто представь, но вторая половина задуманной фразы, что ты разрезаешь ростбиф, казалось ей не особенно продуктивной, поэтому Джесси решила не произносить её вслух. Она приподняла правую руку так, что цепочка наручников натянулась до предела, и поставила её так, чтобы запястье оказалось как раз над сверкающим остриём стекла. Ей хотелось смахнуть с полки все остальные осколки, чтобы не напороться на них и не отвлечься от главного, но она не решилась. Ей хватило эксперимента с баночкой крема. Если она случайно уронит или разобьёт заострённый осколок, ей придётся искать более или менее подходящую замену. И не факт, что замена найдётся. Такая предосторожность казалась чуть ли не абсурдной, но вряд ли была излишней. Если она собирается спастись, ей не отделаться малой кровью. Крови надо гораздо больше. Делай так, как ты и это себе представляла, Джесси. Главное не испугаться. "Я не испугаюсь", прохрипела Джесси осипшим от жажды голосом. Она потрясла рукой в надежде смахнуть осколки, застрявшие в пальцах, и у неё это получилось. Только одно острое стёклышко, вонзившееся глубоко в кожу под ногтем большого пальца, осталось на месте. Джесси решила пока оставить его в покое и заняться главным. "То, что ты собираешься делать, это же просто безумие". прозвучал у неё в голове нервный голос. Но теперь это был не какой-то там голосок Сэнэло. Этот голос Джесси узнала сразу. Это был голос матери. "Ну знаешь, меня это не удивляет. Типичная реакция Джесси Махо сразу же впадать в крайности. Я это видела тысячу раз. Ну подумай, как следует, Джесси. Зачем тебе резать себя и рисковать умереть от потери крови?" Кто-нибудь наверняка придёт и спасёт тебя. А всё остальное это просто бредятина. Умереть в летнем домике? Умереть в наручниках? Ну так не бывает, поверь мне. Так что послушайся матери хотя бы на этот раз. Не стоит бросаться в крайности, не режь себе руку этим стеклом. Не надо. Да. Это была её мать. И она, как всегда, хорошо притворялась. Так хорошо. Что ж, жутко. Мать старается, чтобы в её словах чувствовалась любовь и забота, и здравый смысл. Но на самом деле всё это только замаскированная злость. Может быть, её мать и умела любить, но Джесси всегда считала, что настоящая Салли Махо это та женщина, которая однажды ворвалась к ней в комнату, запустила в неё парой туфель и даже не потрудилась объяснить почему. Ни тогда Не потом. Тем более, что всё, что сказал этот голос, было неправдой, кошмарной неправдой. "Нет", решительно проговорила Джесси. "Я не послушаюсь твоего совета. Никто не придёт, разве что тот человек, то существо, что приходило сюда прошлой ночью. Я сделаю так, как решила, и я Не боюсь. И Джесси опустила запястье на сверкающее остриё стекла.